Ты была у окна, и чиста, и нежна, Ты царила над шумной толпой. Я стоял позабыт и толпою сокрыт В поклоненье любви пред тобой. Мне казалось тогда, что теперь и всегда Ты без мысли смотрела вперед, А внизу у окна, как морская волна, Пред тобой колыхался народ». Поклонением горда ты казалась всегда одинокой и властной мечтой, И никто не слыхал, как твой голос звучал, Ты в молчанье владела толпой. Я стоял позабыт и толпою сокрыт, Ты без мысли смотрела вперед, и чиста, и нежна, А внизу окна вкруг меня волновался народ». 12 октября 1900 года